Последняя авантюра Гитлера Вечером 12 декабря 1944 года большая группа немецких генералов высший командный состав Западного фронта была вызвана в штаб руштата Сдав личное оружие и портфели, генералы с трудом разместились в ожидавшем их автобусе. После получасовой езды в темноте по заснеженной местности, чтобы потеряли ориентировку, Автобус остановился, наконец, у входа в глубокий бункер, оказавшийся ставкой Гитлера в Цегенберге близ Франкфурта. Здесь они впервые узнали о том, что около месяца уже было известно горстке высших офицеров генштаба и командующим армиями. Через четыре дня фюрер начнет мощное наступление на Западе. Идея эта зародилась у него еще в середине сентября когда армии Эйзенхауэра были остановлены на немецкой границе западнее Рейна. Хотя в октябре американские 9-я, 1-я и 3-я армии пытались возобновить наступление с целью дотащиться, как выразился Эйзенхауэр, до Рейна, продвижение шло медленно и трудно. 24 октября, после ожесточенного сражения, 1-я армия захватила Ахен, столицу империи Карла Великого. Он стал первым немецким городом, захваченным союзниками, но американцы не смогли прорваться к Рейну. Тем не менее, на своем фронте севернее продвигались англичане и канадцы. Они изматывали в ходе боев слабеющего врага. Гитлер понимал, что, введя оборонительные бои, он лишь оттягивает час расплаты. В его воспаленном мозгу созрел смелый и хитроумный план перехватить инициативу и нанести удар – который расчленит американские третью и первую армии и позволит прорваться к Контверпену, лишив Эйзенхауэра главного порта снабжения. Он позволит также разгромить английские и канадские армии на флангах вдоль бельгийско-голландской границы. Такое наступление, по его расчетам, не только нанесло бы сокрушительное поражение англо-американским армиям и отвело угрозу от немецкой границы, но и позволило бы затем повернуть войска против русских, которые хотя и продолжали наступать на Балканах, но были остановлены еще в октябре на Висле и в Восточной Пруссии. Стремительное наступление растекло бы Ордены, где в 1940 году начался мощный прорыв и где, по данным немецкой разведки, стояли в обороне всего четыре слабые пехотные дивизии американцев. Это был смелый план. Как считал Гитлер, он почти наверняка позволял захватить союзников врасплох и разгромить их, прежде чем они смогут прийти в себя. Но в плане имелся существенный недостаток. Немецкая армия не только была слабее прежней времен 1940 года, особенно в воздухе, но и имела дело с куда более находчивым и лучше вооруженным противником. Немецкие генералы не применули обратить на этот факт внимание Гитлера. «Когда я получил этот план в начале ноября, — заявил позднее Рунштадт, — я был ошеломлен. Гитлер не потрудился проконсультироваться со мной. Для меня было совершенно ясно, что наличных сил явно недостаточно для осуществления такого самоуверенного плана. В то же время, сознавая, что спорить с Гитлером бесполезно, Рунштадт и Модель предложили альтернативный план — который, возможно, отвечал бы настоянием верховного главнокомандующего перейти в наступление, но имел бы ограниченную цель – ликвидировать американскую дугу вокруг Ахена. У главнокомандующего немецкими силами на Западе почти не было надежд, что Гитлер изменит свое решение, и он предпочел послать на военное совещание 2 декабря в Берлине начальника штаба Блюментрита. Однако на совещании Блюментрит, фельдмаршал Модель, генерал Хасса фон Мантефель и генерал войск СС Зепп Дитрих последним двум предстояло командовать мощными танковыми армиями, предназначенными для развития прорыва. Не смогли поколебать решимости Гитлера. Все оставшееся время он стремился наскрести по Германии ресурсы для последней авантюры. В ноябре ему удалось собрать почти 1500 новых или восстановленных танков и самоходных орудий, а в декабре еще 1000. Для прорыва в Орденах он сформировал почти 28 дивизий, включая 9 танковых и дополнительно 6 дивизий для последующего удара на Эльзас. Геринг пообещал 3000 истребителей. Это была внушительная сила, хотя и гораздо слабее, чем группа армии Рунштадта на этом же фронте в 1940 году. И направить ее на Западный фронт означало отказать в подкреплениях немецким войскам на Востоке, командующие которых считали, что они абсолютно необходимы для отражения ожидавшегося в январе зимнего наступления русских. Когда Гудериан, начальник генерального штаба, отвечавший за Восточный фронт, запротестовал, Гитлер сурово отчитал его. «Вам нет нужды пытаться поучать меня. Я командовал германской армией в ходе войны в течение пяти лет и за это время приобрел больше практического опыта, чем любой господин из генштаба мог надеяться когда-либо получить. Я изучил Клаузевицы и Мольтки, прочитал все труды Шлифина. Я лучше разбираюсь в обстановке, чем вы». Гудариан возразил, что русские вот-вот перейдут в наступление превосходящими силами, и привел данные о советских приготовлениях, на что Гитлер закричал. Со времен Чингисхана это величайший блеф. Кто сочинил всю эту галиматью? На генералов, собравшихся в ставке фюрера в Цигенберге вечером 12 декабря, естественно, без пистолетов и портфелей, нацистский верховный главнокомандующий, сгорбившийся в кресле, как вспоминал позднее Мантефель, произвел впечатление больного человека. Сутулая фигура, бледное отечное лицо, трясущиеся руки. Его левую руку сводила судорога, что он тщательно скрывал. При ходьбе он волочил ногу. Но дух Гитлера по-прежнему оставался неукротим. Генералы ожидали услышать оценку обстановки и изложение замысла предстоящего наступления. Вместо этого верховный главнокомандующий ударился в политические разглагольствования и исторические экскурсы. В истории никогда не существовало такой коалиции, как у наших врагов. Коалиции, составленной из столь разнородных элементов и преследующих столь разные цели. С одной стороны ультракапиталистические государства, с другой ультрамарксистские. С одной стороны умирающая империя Великобритании, с другой бывшая колония, твердо решившая наследовать ей Соединенные Штаты. Вступая в коалицию, каждый партнер лелеял надежду реализовать свои политические цели. Америка стремится стать наследницей Англии, Россия пытается захватить Балканы. Англия пытается сохранить свои владения на Средиземном море. Даже сейчас эти государства конфликтуют друг с другом, и тот, кто, подобно пауку, сидит в центре сотканной им паутины, наблюдая за событиями, видит, как этот антагонизм с каждым часом все возрастает. Если сейчас мы нанесем несколько ударов, то в любой момент этот искусственно сколоченный общий фронт может рухнуть с оглушительным грохотом но при условии, что Германия не проявит слабости. Необходимо лишить противника уверенности, что победа обеспечена. Исход войны в конечном счете решается признанием одной из сторон факта, что она не в состоянии победить. Мы должны постоянно внушать противнику, что ему ни при каких условиях никогда не добиться нашей капитуляции. Никогда. Никогда. И хотя в ушах расходившихся с совещаний генералов все еще звучали пустопорожнее речи фюрера, ни один из них, по крайней мере, говорили они позднее, не верил, что удар в Арденах увенчается успехом. Но все же они были преисполнены решимости выполнить приказ в меру своих сил. И они сумели это сделать. Ночь на 16 декабря выдалась темная и морозная. Под покровом густого тумана, нависшего над заснеженными лесистыми холмами Арден, немцы выдвинулись на исходные позиции, протянувшиеся на 120 километров между Моншау к югу от Ахена и Этрахнахом к северо-западу от Трира. Согласно прогнозу, такая погода должна была сохраниться в течение нескольких дней. Все это время, как рассчитывали немцы, союзная авиация будет прикована к аэродромам, а немецкие тылы смогут избежать ада, который они однажды испытали в Нормандии. Пять дней к ряду Гитлеру везло с погодой. За это время немцы, застав расплох Верховное командование союзников, начиная с утра 16 декабря, нанесли ряд фронтальных ударов и прорвали позиции противника сразу на нескольких участках фронта. Когда в ночь на 17 декабря немецкая танковая группа подошла к Ставеллу, всего в 12 км от СПА, где размещался штаб американской Первой армии. Его пришлось срочно эвакуировать. Более того, немецкие танки находились в километре от огромного полевого бензохранилища американцев, где было сосредоточено 3 миллиона галлонов бензина. Захвати немцы этот склад, их бронетанковые дивизии, постоянно терявшие темп продвижения из за задержек с подвозом «Горючего», нехватку которого они и без того остро ощущали, могли бы продвинуться быстрее и дальше. Дальше всех продвинулась так называемая 150-я танковая бригада Скорцени, личный состав которой был переодет в американскую форму и посажен на захваченные американские танки, грузовики и джипы. Через незанятые участки фронта удалось проскочить примерно 40 джипом с солдатами и продвинуться до реки Маас. Примечание. 16 декабря был захвачен в плен немецкий офицер, имевший при себе несколько экземпляров приказа на операцию Грейв, и американцам таким образом стало обо всем известно. Но это обстоятельство, видимо, не положило конец дезорганизации, созданной людьми Скорцени. Часть их... Переодевшись в форму американской военной полиции, установили посты на перекрестках и указывали ложное направление движения американскому военному транспорту. Не помешало это и разведотделу 1-й армии поверить россказням нескольких захваченных немцев, переодетых в американскую форму, что большое число головорезов Скарцения направились в Париж, чтобы прикончить там Эйзенхауэра. За несколько дней американская военная полиция задержала тысячи американских солдат вплоть до Парижа, и они вынуждены были доказывать свою национальную принадлежность, отвечая на такие, например, вопросы. Кто выиграл чемпионат США по бейсболу и, как называется, столица их штата? Хотя некоторые не помнили этого или просто не знали. Многих немцев, задержанных в американской форме, расстреляли на месте – Остальных отдали под трибунала казнили. Самого Скорцения судил американский трибунал в Дахау в 1947 году, но оправдал. После этого он направился в Испанию, а затем в Южную Америку, где организовал процветающую компанию по производству цемента и написал мемуары. Конец примечания. Однако упорное, хотя и неподготовленное сопротивление разбросанных частей американской Первой армии замедлило продвижение немцев, а стойкость союзных войск на северном и южном флангах, соответственно, у Маншау и Бостоне, вынудила гитеровцев продвигаться по узкому изогнутому коридору. Стойкая оборона американцев у Бостонии окончательно решила их судьбу. Ключом к обороне Орден и реки Маас была развилка дорог у Бастони. Ее прочное удержание позволяло не только блокировать основные дороги, по которым наступала к реке Маас у Динана 5-я танковая армия Мантефеля, но исковать значительные немецкие силы, предназначенные для развития прорыва. К утру 18 декабря танковые клинья Мантефеля находились всего в 25 километрах от города, и единственными американцами, оставшимися там, были офицеры и солдаты штаба одного из корпусов, готовившиеся к эвакуации. Однако вечером 17-го американская 101-я воздушно-десантная дивизия, которая переоснащалась в Реймсе, получила приказ совершить бросок в Астоне, расположенный в 150 километрах от него. Двигаясь всю ночь на грузовиках с зажженными фарами, она достигла города за сутки сумев опередить немцев. Это была решающая гонка, и немцы ее проиграли. Хотя они окружили Бастонь, им с трудом удалось ввести в действие свои дивизии, чтобы выйти к реке Маас. Кроме того, они были вынуждены выделить крупные силы для блокирования развилки дорог, чтобы затем попытаться захватить Бастонь. 22 декабря генерал Генрих фон Лютвиц, командир 47-го бронетанкового корпуса, Направил письменное обращение к командиру 101-й воздушной десантной дивизии, требуя сдачи Бастони. Он получил короткий ответ. А пошел ты. Канун Рождества явился поворотным моментом в орденской авантюре Гитлера. За день до того разведывательный батальон немецкой 2-й бронетанковой дивизии вышел к высотам в 5 км к востоку от Мааса в районе Динана и в ожидании подвоза горючего для танков и подкрепления остановился прежде чем ринуться вниз по склонам к реке. Однако не горючее, ни подкрепления так и не прибыли. Американская 2 бронетанковая дивизия внезапно нанесла удар с севера. Тем временем несколько дивизий Третьей армии Паттона уже подходили с юга с основной задачей – деблокировать Бастонь. Вечером 24-го, писал позднее Мантефель, стало ясно, что операция достигла своей высшей точки. Теперь мы уже знали, что никогда не решим поставленные задачи. Давление на южном и северном флангах узкого и глубокого включения немцев стало слишком сильным. Притом за два дня до Рождества небо наконец прояснилось, и англоамериканские ВВС начали носить массированные удары по немецким коммуникациям, по войскам и танкам, двигавшимся узкими и извилистыми горными дорогами. Немцы сделали еще одну отчаянную попытку захватить Бастонь. Весь день Рождества, начиная с трех часов утра, они предпринимали одну атаку за другой, но оборонявшиеся войска Макколефа выстояли. На следующий день бронетанковое соединение с состава Третьей армии Паттона ударом с юга деблокировало город. Перед немцами теперь встал вопрос, как вывести войска из узкого коридора — прежде чем их отсекут и уничтожат. Но Гитлер и слышать не хотел об отходе. Вечером 28 декабря он провел военное совещание, на котором, вместо того, чтобы прислушаться к совету Рунштета и манфейля и вовремя отвести войска с выступа, приказал вновь перейти в наступление, взять штурмом Бастонь и прорываться к Маасу. Более того, Он требовал немедленно начать новое наступление на юге, в Альзасе, где количество американских сил резко сократилось из-за переброски нескольких дивизий Паттона на север в ардены. Гитлер остался глух к протестам генералов, заявлявших, что имеющихся в их распоряжении сил недостаточно как для продолжения наступления в Арденах, так и для удара в Альзасе. «Господа, я занимаюсь этим делом 11 лет». И еще никогда ни от кого не слышал, что у него полностью все готово. Вы никогда не бываете вполне готовы, это ясно. И он все говорил и говорил. Задолго до того, как он закончил, генералы поняли, что их верховный главнокомандующий, очевидно, потерял чувство реальности и витает в облаках. Вопрос в том, есть ли у Германии воля к жизни или она будет уничтожена. Поражение в этой войне приведет к уничтожению ее народа. Затем последовали пространные рассуждения об истории Рима и Пруссии в Семилетней войне. Наконец он вернулся к неотложным проблемам текущего дня. Признав, что наступление в Арденнах не привело к решающему успеху, которого можно было ожидать, Фюр заявил, что оно привело к такому изменению всей обстановки, какое еще две недели назад никто не считал возможным. Противник был вынужден отказаться от всех своих наступательных планов. Ему пришлось бросать в бой измотанные части. Нам удалось полностью опрокинуть его оперативные планы. В тылу на него обрушилась резкая критика. Для него это тяжелый психологический момент. Ему уже пришлось признать, что до августа, а то и до конца следующего года решить судьбу войны невозможно. Была ли это последняя фраза признанием окончательного поражения? Спохватившись, Гитлер тут же попытался рассеять подобное впечатление. «Поспешу добавить, господа, что вы не должны делать из этого вывод, будто я хотя бы отдаленно допускаю мысль о поражении в этой войне. Мне незнакомо слово «капитуляция». Для меня сегодняшняя обстановка не представляет ничего нового. Мне доводилось бывать в гораздо худших ситуациях. Я упоминаю об этом лишь потому, что хочу, чтобы вы поняли, почему я преследую свою цель с таким фанатизмом, и почему ничто не в состоянии меня сломить. Как бы ни терзали меня заботы, и как бы они ни подрывали мое здоровье, ничто ни на йоту не изменит моей решимости сражаться, пока, наконец, чаша весов не склонится в нашу сторону». После этого он призвал генералов нанести новые удары по врагу с таким воодушевлением, на какое они только способны. Тогда мы полностью сокрушим американцев. И тогда вы увидите, что произойдет. Я не верю, что в конечном счете враг устоит перед 45 немецкими дивизиями. Мы еще одолеем судьбу. Увы, слишком поздно. У Германии уже не было для этого военной мощи первый день Нового года Гитлер бросил в наступление в Сааре 8 дивизий, затем последовал удар с плацдарма на верхнем рейне силами армии под командованием Генриха Гиммлера, что представлялось немецким генералом злой шуткой. Ни та, ни другая операция многого не достигли. Не принес успеха и массированный удар по Бост... на Бостонь, предпринятый 3 января. Удар наносился по меньшей мере двумя корпусами в составе девяти дивизий. Ему суждено было вылиться в самое ожесточенное в Орденской операции сражение. К 5 января немцы потеряли надежду овладеть этим ключевым городом. Им самим теперь угрожала опасность оказаться в окружении в результате англо-американского контрудара с севера, предпринятого 3 января. 8 января Модель, над армией которого нависла угроза оказаться в ловушке у, у фализа к северо-востоку от бастоне получил, наконец, разрешение отойти. К 16 января, ровно через месяц после начала наступления, ради успеха которого Гитлер бросил в бой последние людские ресурсы – вооружение и боеприпасы, немецкие войска были отброшены на исходные рубежи. Они потеряли около 120 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, 600 танков и самоходных орудий, 1600 самолетов и 6000 автомашин. У американцев также имелись серьезные потери. 8 тысяч убитых, 48 тысяч раненых, 21 тысячи захваченных в плен или пропавших без вести, а также 733 танка и самоходных противотанковых установок. Но американцы могли и восполнить свои потери, немцы нет. Они исчерпали все свои ресурсы. Это было последнее крупное наступление немецкой армии во Второй мировой войне. Провал его не только предопределил неизбежность поражения на Западе, но и обрек немецкой армии на Востоке, где переброска Гитлером своих последних резервов к Карденам немедленно сказалась. Что касается русского фронта, то пространная лекция, прочитанная Гитлером через три дня после Рождества для генералов Западного фронта, звучала довольно оптимистично. На Востоке немецкие армии, постепенно теряя Балканы, твердо держались еще с октября на Висле и в Восточной Пруссии. «К сожалению, из-за предательства наших союзников мы вынуждены постепенно отходить», — говорил Гитлер. Тем не менее, в целом оказалось возможным удерживать Восточный фронт. Но как долго? Накануне Рождества, после того, как русские окружили Будапешт, и в первый день Нового года Гудериан тщетно просил Гитлера дать подкрепление, чтобы принять соответствующие меры для возникновения русской угрозы в Венгрии и отразить советское наступление в Польше, которое ожидалось в середине января. «Я подчеркнул», — говорит Гудериан, — что РУР уже парализован бомбежками западных союзников. С другой стороны, сказал я, промышленный район Верхней Силезии еще может работать на полную мощность, поскольку центр немецкого производства вооружения переместился на восток. Потеря же Верхней Силезии приведет к нашему поражению через несколько недель. Но все было тщетно. Я получил отпоры и провел унылый и трагический канун Рождества в совершенно обескураживающей обстановке. Тем не менее, 9 января Гудариан в третий раз отправился на прием к Гитлеру. Он взял с собой начальника разведки на Востоке генерала гелена который, используя принесенные карты и схемы, пытался объяснить фюреру опасность положения немецких войск накануне ожидаемого наступления русских на севере. Гитлер вспоминает Гудариан Окончательно потерял самообладание, заявив, что карты и схемы абсолютно идиотские, и приказал, чтобы я посадил в сумасшедший дом человека, подготовившего их. Тогда я вспылил и сказал, «Если вы хотите направить генерала гелена в сумасшедший дом, тогда уж отправляйте и меня с ним заодно». Гитлер возразил, что на Восточном фронте еще никогда ранее не было такого сильного резерва, как сейчас. И Гудериан нагрызнулся. Восточный фронт подобен карточному домику, и если его прорвут хотя бы в одном месте, все остальное рухнет. Так все и произошло. 12 января 1945 года русская группа армии Конева осуществила прорыв на Верхней Висле южнее Варшавы и устремилась в Силезию. Армии Жукова форсировали Вислову к северу и югу от Варшавы, которая пала 17 января. Еще севернее две русские армии овладели половиной Восточной Пруссии и двинулись к Данксекскому заливу. Это было крупнейшее наступление русских за всю войну. Только на Польшу и Восточную Пруссию Сталин бросил 180 дивизий, в основном, как это неудивительно, танковых. Остановить их было невозможно. К 27 января, всего через 15 дней после начала советского наступления, Русская приливная волна, вспоминает Гудериан, обернулась для нас полной катастрофой. К этому времени восточные и западная Пруссия уже были отрезаны от Рейха. И именно в этот день Жуков форсировал Одер, продвинувшись за две недели на 350 километров и выйдя на рубежи всего в 150 км от Берлина. Самые катастрофические последствия имел захват русскими селеского промышленного бассейна. 30 января, в день 12-й годовщины прихода Гитлера к власти, министр производства вооружения Альберт Шпейер представил на имя Гитлера меморандум, подчеркнув значение потери Селезии. «Война проиграна», — начал он свой доклад и далее в бесстрастной и объективной манере объяснил почему. После массированных бомбежек Рура силезские шахты начали составлять 60% немецкого угля. Для железных дорог, электростанций и заводов остался двухнедельный запас угля. Таким образом, сейчас, после потери Силезии, можно, по словам Шпейера, рассчитывать лишь на 1 четвертую часть угля и 1 шестую часть стали от того объема, который она производила в 1944 году. Это предвещало катастрофу в 1945. Фюрер, как вспоминал позднее Гудериан, Взглянул на доклад Шпеера, прочитал первую фразу и распорядился положить его в сейф. Он отказался принимать Шпееры наедине, а Гудериану сказал. «С сегодняшнего дня я никого не буду принимать наедине. Шпеер всегда старается преподнести мне что-нибудь неприятное. Я не выношу этого». 27 января во второй половине дня войска Жукова форсировали Одер в 150 километрах от Берлина. Событие это вызвало в Ставке Гитлера интересную реакцию, которая распространилась и на рейхсканцелярию в Берлине. 25-го Гудериан в отчаянии направился к Рибентропу с настоятельной просьбой попытаться немедленно заключить перемирие на Западе с тем, чтобы все, что осталось от немецких армий, сосредоточить на Востоке против русских. Министр иностранных дел немедленно разболтал об этом фюреру, который в тот же вечер отчитал начальника генштаба, обвинив его в государственной измене. Однако два дня спустя Гитлер, Геринг и Йодель, потрясенные катастрофой на Востоке, посчитали лишним просить Запада перемирие, поскольку были уверены, что западные союзники сами прибегут к ним, испугавшись последствий большевистских побед. О том, какая сцена разыгралась в Ставке, дает представление сохранившаяся запись совещания 27 января у фюрера. «Гитлер. Вы думаете, англичане в восторге от событий на русском фронте?» «Геринг. Они, конечно, не предполагали, что мы будем сдерживать их, пока русские завоюют всю Германию. Они не рассчитывали, что мы, как сумасшедшие, станем обороняться против них» пока русские будут продвигаться все глубже и глубже в Германию и фактически захватят ее всю. Йодаль. Они всегда относились к русским с подозрением. Геринг. Если так будет продолжаться, через несколько дней мы получим телеграмму от англичан. И с этим призрачным шансом они связали свои надежды. Весной 1945 года Третий Рейх быстро приближался к своему концу. Агония началась в марте. К февралю, когда почти весь Рур лежал в развалинах, а Верхняя Селезия оказалась утрачена, добыча угля составляла 1,5 уровня предыдущего года. Лишь очень немного из этого количества можно было перевести, так как англоамериканские бомбардировки вывели из строя железнодорожный и водный транспорт. На совещаниях у Гитлера разговор шел главным образом о нехватке угля. «Денец» жаловался на недостаток горючего, из-за чего многие корабли стояли на приколе. А ШПР спокойно объяснял, что электростанции и предприятия находятся в таком же положении по тем же причинам. Потеря румынских и венгерских нефтяных месторождений и бомбежки заводов синтетического топлива в Германии создали такой острый дефицит бензина, что большая часть крайне необходимых теперь истребителей не поднималась в воздух, и уничтожалось на аэродромах авиации союзников. Многие танковые дивизии бездействовали из-за отсутствия горючего. надежда на обещанное чудо-оружие, которое какое-то время поддерживали народ и солдат, и даже таких трезвомыслящих генералов, как Гудериан, в конце концов пришлось оставить. Пусковые установки самолетов снарядов Фау-1 и ракет Фау-2, нацеленные на Англию, были почти полностью разрушены, когда войска Эйзенхауэра заняли побережье Франции и Бельгии. Осталось всего несколько установок в Голландии. Почти 8 тысяч этих снарядов и ракет были выпущены по Антверпину и другим военным объектам после того, как англоамериканские войска вышли границам Германии, но ущерб, причиненный ими, оказался незначительным. Гитлер и Геринг рассчитывали, что новые реактивные истребители добьются превосходства в воздухе над союзной авиацией, и они бы этого добились, поскольку немцам удалось произвести их более тысячи, если бы англоамериканские летчики, у которых не было таких самолетов, не предприняли успешных контрдействий. Обычные винтовые истребители союзников не могли противостоять немецким реактивным истребителям но подняться в воздух удалось лишь немногим из них. Нефтеочистительные заводы, производившие специальное горючее, были разбомблены, а удлиненные взлетные полосы, строившиеся для них, легко обнаруживали союзные летчики, которые уничтожили реактивные самолеты на Земле. Гросс-адмирал Денис когда-то обещал фюреру, что новые подводные лодки с электродвигателями произведут чудеса на море, Вновь нарушат англо-американские жизненно важные коммуникации в Северной Атлантике. Но к середине февраля 1945 года лишь две из 126 новых, введенных в строй подводных лодок, смогли выйти в море. Что касается проекта немецкой атомной бомбы, который причинил столько беспокойства Лондону и Вашингтону, то он продвинулся недалеко, поскольку не вызывал большого интереса у Гитлера и поскольку Гиммлер имел обыкновение арестовывать ученых-атомщиков по подозрению в нелояльности или отрывал их для проведения увлекавших его нелепых научных экспериментов, которые он считал гораздо более важными. К концу 1944 года правительства Англии и США с большим облегчением узнали, что немцы не смогут создать атомную бомбу и применить ее в этой войне. 8 февраля армии Эйзенхауэра, насчитывавшие к этому времени 85 дивизий, начали сосредотачиваться на рейне. Союзники считали, что немцы будут вести лишь сдерживающие действия и беречь силы, укрывшись за мощной водной преградой, какую представляла собой эта широкая и быстрая река. И Рундштадт это предлагал. Но в данном случае, как и ранее, Гитлер даже слышать не хотел об отходе. Это бы означало, — сказал он руштуту перенести катастрофу с одного места на другое. Поэтому, по настоянию Гитлера, немецкие армии продолжали вести боевые действия на занимаемых позициях. Однако длилось это недолго. К концу месяца англичане и американцы вышли к Рейну в нескольких местах севернее Дюссельдорфа, а через две недели они уже прочно удерживали левый берег к северу от Мозеля. При этом немцы потеряли еще 350 тысяч человек убитыми, ранеными или захваченными в плен. Число пленных достигло 293 тысяч, а также основную часть вооружения и техники. Гитлер был в бешенстве. 10 марта он отстранил Рунштета в последний раз, заменив его фельдмаршалом Кессельрингом, который так долго и упорно сопротивлялся в Италии. Еще в феврале фюру припадки гнева счел необходимым денонсировать Женевскую конвенцию, чтобы, как он заявил на совещании 19 февраля, заставить противника понять, что мы полны решимости драться за наше существование всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Предпринять этот шаг ему настоятельно советовал доктор Геббельс, кровожадный тип, предложивший немедленно, без суда и следствия, провести массовые расстрелы пленных летчиков в порядке ответных репрессий за ужасные бомбардировки немецких городов. Когда некоторые из присутствовавших офицеров привели юридические доводы против такого шага, Гитлер злобно оборвал их. «К черту! Если я дам ясно понять, что не намерен церемониться с вражескими пленными, что с ними будут обращаться, не считаясь ни с их правами, ни с возможными репрессиями против нас самих, то многие немцы подумают дважды, прежде чем дезертировать. Это заявление стало одним из первых свидетельств, показавших его приспешникам, что Гитлер, чья миссия в качестве завоевателя мира провалилась, готов ринуться в пропасть, как Ватан Вальхалу, увлекая за собой не только врагов, но и собственный народ. В заключение совещания он потребовал, чтобы адмирал Дёнец рассмотрел все за и против, в связи с этим шагом и доложил ему в кратчайший срок. Денец, что было характерно для него, прибыл с ответом на следующий день. Негативные последствия перевесят позитивные. В любом случае, было бы лучше соблюсти приличия, хотя бы внешние, и осуществить меры, которые мы считаем необходимыми, не объявляя об этом заранее. Гитлер неохотно согласился, и хотя поголовного истребления пленных летчиков или других военнопленных, кроме русских, как мы убедились, не последовало, нескольких же все же убили, а гражданское население подстрекали линчевать приземлявшиеся на парашютах экипажи самолетов-союзников. Один пленный французский генерал Мясни — был умышленно убит по приказу Гитлера. А большое число военнопленных союзных армий погибло, когда их насильственно перегоняли на большие расстояния без воды и пищи. Эти длительные марши они совершали по дорогам, подвергавшимся налетам английских, американских и русских самолетов. Перегоняли их глубь страны, чтобы не допустить освобождения наступавшими войсками союзников. Стремление Гитлера заставить немецких солдат подумать дважды, прежде чем дезертировать, имело свои основания. На западе число дезертиров или по меньшей мере тех, кто сдавался при первой возможности, сразу после начала англо-американского наступления стало ослабляющим. 12 февраля Гитлер отдал от имени фюрера приказ о том, что любой солдат, который обманным путем раздобудет увольнительную записку, получит отпуск или совершит поездку по подложным документам, будет наказываться смертью. А 5 марта генерал Бласковец, командующий группой армии «Х» на Западе, отдал такой приказ. «Все солдаты, обнаруженные за пределами своих частей, а также все, заявляющие, что они отстали и разыскивают свои части», будут немедленно отданы под трибунал и расстреляны. 12 апреля Гиммлер внес свою лепту в этот приказ, объявив, что командир, не сумевший удержать город или важный узел коммуникации, будет расстрелян. Приказ тут же был приведен в исполнение по отношению к нескольким офицерам, которые не сумели удержать один из мостов через Рейн. Во второй половине дня 7 марта передовые подразделения американской 9-й танковой дивизии достигли высот у города Ремаген в 25 милях севернее Кобленца. К удивлению американских танкистов, железнодорожный мост Дюдендорфа не был разрушен. Они быстро спустились по склонам к воде. Саперы торопливо перевязали любой попадавшийся провод, который мог вести к заложенной мине. По мосту устремился взвод пехотинцев. Когда они подбегали к правому берегу, последовал один взрыв, затем другой. Мост тряхнуло, но он не рухнул. Немногочисленная группа немцев, прикрывавшая его на том берегу, была быстро отброшена. Танки устремились вперед через пролеты моста. К вечеру американцы создали прочный плацдарм на правом берегу Рейна. Последний серьезный естественный рубеж на пути в Западную Германию был преодолен. Через несколько дней, поздним вечером 22 марта, Третья армия Паттона, преодолев Саар-Палантинский треугольник, в ходе блестящей операции во взаимодействии с американской 7 и французской 1 армиями, организовал еще одну переправу через Рейн у Оппенхайма, к югу от Майнца. К 25 марта англо-американские армии вышли на левый берег реки на всем ее протяжении, Создав в двух местах на правом берегу укрепленные плацдармы. За полтора месяца Гитлер потерял на Западе более трети своих сил и большую часть вооружения, достаточного для оснащения полумиллиона человек. В 2.30 ночи 24 марта в своей ставке в Берлине он созвал военный совет, чтобы решить, что же предпринять дальше. Гитлер я считаю, что второй плацдарм в Оппенхайме представляет собой величайшую опасность. Хевель, представитель МИД. Рейн там не слишком широк, Гитлер. Добрых 250 метров, но на речном рубеже достаточно уснуть лишь одному человеку, чтобы случилась страшная беда. Верховный главнокомандующий поинтересовался, нет ли там бригады или чего-либо подобного, что можно было бы туда послать. Ответил адъютант. В настоящее время в наличии нет ни одной части, которую можно было бы направить в Опенхайм. В военном городке на Сене имеется только пять противотанковых установок, которые будут готовы сегодня или завтра. Их можно ввести в бой через несколько дней. Несколько дней. К этому времени Паттонуша создал в Опенхайме плацдарм 10 км шириной и 9 глубиной, а его танки устремились на восток, к Франкфурту. И показателем того трудного положения, в каком оказалась некогда мощная немецкая армия, чьи хваленые танковые корпуса в белые годы рассекали Европу из конца в конец, явилось то, что сам верховный главнокомандующий был вынужден заниматься пятью подбитыми противотанковыми установками, которые можно было заполучить и ввести в бой лишь через несколько дней, чтобы остановить наступление мощной танковой армии противника. Примечание Стенограмма военного совета, состоявшегося у фюрера 23 марта, последняя из числа относительно неповрежденных огнем. По ней можно судить о действиях обезумевшего фюрера и его одержимости ничтожными деталями в момент, когда начали рушиться стены. Битый час он обсуждал предложение Геббелеса использовать широкий проспект в берлинском Тиргартене в качестве взлетно-посадочной полосы. Он распространялся о непрочности немецкого бетона, не выдерживающего бомбежек. Значительная часть времени была потрачена на обсуждение вопроса, где собрать по войска. Один из генералов упомянул об Индийском легионе. Гетер заявил, «Индийский легион — это несерьезно. Есть индусы, не способные убить даже вожь Они скорее позволят съесть себя». Они не способны также убить англичанина. Я считаю нелепостью направлять их сражаться против англичан. Если бы мы использовали индусов для вращения молитвенных барабанов или чего-либо в этом роде, они были бы самыми неутомимыми тружниками в мире. Итак, до глубокой ночи. Разошлись в 03:43. Теперь к началу третьей недели марта, когда американцы находились уже на той стороне Рейна, а мощная союзная армия англичан, канадцев и американцев под командованием Монтгомери изготовилась форсировать Нижний Рейн и устремиться на северо-немецкую равнину и рур что они осуществили в ночь на 23 марта. Мстительный Гитлер обрушился на собственный народ. Народ поддерживал его в годы величайших в немецкой истории побед. Теперь в годину испытаний фюрер не считал более народ достойным его, Гитлера, величия. «Если германскому народу суждено потерпеть поражение в борьбе», — заявил он в речи, обращенной Гаулейтером в августе 1944 года, — «то он, очевидно, слишком слаб. Он не смог доказать свою храбрость перед историей и обречен лишь на уничтожение». Фюрер быстро превращался в развалину, и это еще больше отравляло его суждение. Напряжение, которого требовало руководство войной, потрясения, вызванные поражениями, нездоровый образ жизни без свежего воздуха и движение в подземных штабных бункерах, которые он редко покидал, неспособность сдерживать все чаще повторяющиеся вспышки гнева и не в последнюю очередь вредные лекарства, которые он принимал каждый день по настоянию своего врача шарлатана Мореля подорвали его здоровье еще до взрыва 20 июля 1944 года. Во время взрыва у него лопнули барабанные перепонки в обоих ушах, что усугубило приступы и головокружения. После взрыва доктора порекомендовали ему продолжительный отдых, но он отказался. «Если я покину Восточную Пруссию, — говорил он Кейтелю, — она пойдет. Пока я здесь, она будет держаться». В сентябре 1944 года у него случился нервный срыв, сопровождавшийся упадком сил, и он слег, но к ноябрю поправился и вернулся в Берлин. Однако теперь он уже не мог сдерживать свой гнев. По мере того, как вести с фронтов становились все хуже и хуже, его все чаще и чаще охватывала истерия. Это неизменно сопровождалось дрожью в руках и ногах, которые он не мог унять. Несколько описаний таких моментов оставил генерал Гудериан. В конце января, когда русские вышли на Одер всего в 150 км от Берлина и начальник генерального штаба потребовал эвакуировать морем несколько дивизий, отрезанных в Прибалтике, Гитлер в гневе накинулся на него. Он стоял передо мной и грозил мне трясущимися кулаками. Мой добрый начальник штаба Томас с чел нужным схватить меня за фалды Кителя и оттащить назад, чтобы я не стал жертвой физического воздействия. По воспоминаниям Гудериана, несколько дней спустя, 13 февраля 1945 года, из-за обстановки на русском фронте произошла еще одна стычка, продолжавшаяся два часа. Передо мной стоял человек с поднятыми кулаками и багровыми от гнева щеками, дрожащий всем телом и потерявший всякий контроль над собой. После каждого взрыва негодования Гитлер ходил длинными шагами вдоль края ковра, затем внезапно останавливался передо мной и бросал мне в лицо новую порцию негодующих обвинений. Он почти визжал, казалось, его глаза вот-вот вылезут из орбит, а вздувшиеся на висках вены лопнут. И в таком состоянии, душевном и физическом, немецкий фюрер принял одно из последних важных государственных решений. 19 марта он подписал директиву о том, что все военные, промышленные, транспортные объекты и объекты связи, как и все материальные ресурсы Германии, должны быть уничтожены, дабы не попасть в руки врага. Исполнение возлагалось на военных совместно с нацистскими гаулейтерами и комиссарами обороны. Директива заканчивалась словами «Все распоряжения, противоречащие настоящему приказу, недействительны». Германию собирались превратить в обширную пустыню. Ничего не следовало оставлять из того, что могло бы помочь немецкому народу как-то пережить свое поражение. Откровенный и прямой Альберт Шпеер, министр вооружения и военного производства, предвидел эту варварскую директиву, исходя из предшествующих встреч с Гитлером. 15 марта он составил памятную записку который решительно выступил против этого преступного шага и подтвердил, что война проиграна. Вечером 18 марта он представил ее фюреру. «Полного крушения немецкой экономики, — писал Шпеер, — следует со всей определенностью ожидать в ближайшие 4-8 недель. После этого краха продолжать войну военными средствами станет невозможно». Мы должны предпринять все, чтобы до конца сохранять, пусть даже самым примитивным образом, основу для существования нации. На этом этапе войны мы не имеем права производить разрушения, которые могут отразиться на жизни народа. Если враги хотят уничтожить нашу нацию, которая сражалась с непостижимой храбростью, тогда пусть этот исторический позор полностью ляжет на них». «Наш долг — сохранить для нации любую возможность возрождения в отдаленном будущем». Но Гитлер, решив свою собственную судьбу, отныне не интересовался дальнейшим существованием немецкого народа, которому всегда выражал такую безграничную любовь. И он сказал Шпееру, «Если война будет проиграна, нация также погибнет. Это ее неизбежный удел». Нет необходимости заниматься основой, которая потребуется народу, чтобы продолжать самое примитивное существование. Напротив, будет гораздо лучше уничтожить все эти вещи нашими же руками, потому что немецкая нация лишь докажет, что она слабее, а будущее будет принадлежать более сильной восточной нации – России. Кроме того, после битвы уцелеют только неполноценные люди, ибо все полноценные будут перебиты. На следующий день Верховный Главнокомандующий открыто прогласил свою позорную доктрину выжженной земли. 23 марта появился на свет в равной мере чудовищный приказ Мартина Бормана, первого среди сатрапов Гитлера, с которым в то время никто не мог сравниться по положению. Шпеер так описал это на Нюрнбергском процессе. Декретом Бормана предусматривалось Сосредоточение всего населения с запада и с востока, включая иностранных рабочих и военнопленных, в центре Рейха. К месту сбора миллионы людей должны были двигаться пешком. Никакого обеспечения продуктами, питания и предметами первой необходимости ввиду сложившейся обстановки не предусматривалось. Условия движения не позволяли взять что-либо с собой. Результатом всего этого мог стать страшный голод, последствия которого трудно представить. И если бы все прочие приказы Гитлера и Бормана, а было издано еще немало дополнительных директив, исполнялись, миллионы немцев, остававшихся к тому времени в живых, наверняка погибли бы. Свидетельствуя на Нюрнбергском процессе, Шпеер попытался обобщить различные приказы и распоряжения, требовавшие превращения Рейха в выжженную землю. Уничтожению, по его словам, подлежали – все промышленные предприятия, все важные источники и средства передачи электроэнергии, водопроводы, газовые сети, продовольственные и вещевые склады, все мосты, все водные пути, корабли и суда, все грузовые автомобили и все локомотивы. Приближался конец немецкой армии. Пока англо-канадские армии фельдмаршала Монтгомери форсировали в последнюю неделю марта Нижний Рейн, продвигались в северо-восточном направлении к Бремену, Гамбургу и Балтийскому побережью в районе Любика, американские 9-я армия генерала Симпсона и 1-я армия генерала Ходжиса быстро охватывали Рур, соответственно, с севера и с юга. 1 апреля они соединились у Липштадта. Группа армии «Б» под командованием фельдмаршала Модуля, состоявшая из 15-й и 5-й танковых див... армий, насчитывавших примерно 21 дивизию, была загнана в ловушку среди развалин крупнейшего промышленного района Германии. Она продержалась 18 дней и 18 апреля сдалась. В плену оказалось еще 325 тысяч немцев, в том числе 30 генералов. Моделя среди них не было. Он предпочел застрелиться. Окружение армии Модуля в Руре оголило немецкий фронт на большом протяжении на западе. В образовавшуюся брешь шириной 300 км двинулись американские 9 и 1 армии, высвободившиеся в Руре. Отсюда они устремились к Эльбе, к самому сердцу Германии. Открылась дорога на Берлин, поскольку в промежутке между этими двумя американскими армиями и немецкой столицей находилось всего несколько беспорядочно разбросанных, дезорганизованных немецких дивизий. Вечером 11 апреля, преодолев с рассвета около 100 километров, передовые части 9-й армии достигли Эльбы у Магдебурга, а на следующий день организовали на другом берегу предмостный плацдарм. Американцы находились всего в 60 километрах от Берлина. Цель Эйзенхауэра теперь состояла в том, чтобы расколоть Германию надвое, соединившись с русскими на Эльбе между Магдебургом и Дрезденом. Несмотря на резкую критику со стороны Черчилля и английского военного руководства за то, что не взяли Берлин раньше русских, хотя легко могли это сделать, Эйзенхауэр и его штаб работали как одержимые над решением неотложной задачи. Теперь, после соединения с русскими, необходимо было немедленно двинуться на юго-восток, чтобы овладеть так называемой «национальной крепостью», где в труднопроходимых альпийских горах Южной Баварии и Западной Австрии Гитлер собирал на последнем рубеже обороны оставшиеся силы. Национальная крепость была миражом. Ее никогда не существовало, кроме как в пропагандистских тиранах Геббельса и в головах сверхосторожных штабистов Эйзенхауэра, которые клюнули на эту удочку. Еще 11 марта разведка штаба Верховного командования союзных экспедиционных сил предупредила Эйзенхауэра, что нацисты планируют создать в горах неприступную крепость и что Гитлер будет лично руководить ее обороной и своего убежища в Берхтесгадене. По сообщениям разведки, покрытые льдом горные утесы были практически непроходимы. «Здесь, — утверждала разведывательная сводка, — под прикрытием естественных оборонительных препятствий, усиленных самым эффективным секретным оружием из когда-либо созданного человеком, уцелевшие силы, которые до сих пор руководили Германией, положат начало ее возрождению. Здесь, на заводах, расположенных в бомбоубежищах, будет изготовляться оружие, Здесь, в обширных подземных нишах, будет храниться продовольствие и снаряжение, а специально сформированный корпус из молодых людей будет обучаться ведению партизанской войны, с тем, чтобы целая подпольная армия могла быть подготовлена и направлена на освобождение Германии от оккупировавших ее сил. Казалось, в разведывательное управление штаба Верховного Союзного Командования проникли английские и американские мастера детективных романов. Во всяком случае, эти фантастические измышления всерьез восприняли в штабе союзных экспедиционных сил, где начальник штаба Эйзенхауэра генерал Бэдл Смит ломал голову над ужасной возможностью затяжной кампании в альпийских районах, что повлекло бы огромные людские потери и привело бы к затягиванию войны на неопределенный срок. Еще раз уже в последний, изобретательному доктору Геббельсу, удалось повлиять посредством пропагандистского блефа на ход военных операций. И хотя Адульф Гитлер вначале допускал возможность отступления в Австро-Баварские Альпы, чтобы укрыться и дать последний бой в горах, близ которых он родился, где провел немало часов своей жизни, где на горном курорте Обель-Зальцберг, за Берхтесгаденом он построил дом, который мог назвать своим, он долго колебался, пока не стало слишком поздно. 16 апреля, в день, когда американские войска вошли в Нюрнберг, город громогласных сборищ нацистской партии, русские армии Жуков устремились вперед с плацдарма на Одаре и 21 апреля вышли к пригородам Берлина. Вена пала еще 13 апреля. В 16.40 25 апреля передовые дозоры американской 69-й пехотной дивизии встретились с передовыми частями русской 58-й гвардейской дивизии в Таргау на Эльбе, примерно в 120 километрах к югу от Берлина. Между Северной и Южной Германией был вбит Клин, и Гитлер оказался отрезан в Берлине. Дни Третьего Рейха были сочтены.